— Мамочки, почему так холодно? Голова болит. Невозможно прикоснуться. Такое чувство, будто череп вот-вот на куски развалится. Где я? Кажется, у себя дома. Свет. Пускай уберут свет. Мне больно смотреть. Кто-нибудь, пожалуйста. — Мать! Мать, точнулась? На громкий вопль бамбра моя голова отреагировала новым приступом боли. «Машка, ну ты даешь! Напугала меня до смерти. Маш, ты как?» «Плохо. Я осторожно дотронулась до волос. Грязные и липкие. Почему?» «И вообще, что произошло? Мы гуляли со Степаном, фонарь не горел, но я спустила степку с поводка, а потом стало больно». «Я скорую вызову». «Нет, не надо. Рассказывай». Комната плясала перед глазами. И от этого круговорота горлу подступала тошнота. Может, если сяду, станет лучше? И осторожно, аккуратненько. Вот так. Лучше не стало. Меня вырвало. Хорошо предпримчивый Толик ведро заранее притащил. Толик. Откуда он здесь? Откуда я здесь? Нет, мать, капризничай, не капризничай, я вызову. Я не хочу в больницу. Только не больница. Наверное, до конца жизни я обречена на ненависть к бесконечным коридорам, каталкам со скрипучими колесиками, запаху лекарств, зеленой форме и профессионально участливому врачебному тону. Хорошо, хорошо, не хочешь – не надо. Ты приляг, приляг. У меня знакомый доктор есть, он тебя осмотрит. Таблеточку выпишет, чтобы головка не болела. Я позвоню? Звони. Если лежать и ни о чем не думать, то и голова почти не мешает. Так молоточки стучат, но не сильно. Знакомый доктор приехал быстро и долго уговаривал меня лечь в больницу, пугая слепотой, глухотой, параличом и прочими последствиями сотрясения мозга. А я сопротивлялась. В результате врач наложил повязку, благодаря которой я стала похожа на раненого бойца из фильма о Второй мировой войне. Выписал таблетки. И запретил вставать, смотреть телевизор, слушать радио, читать, писать и еще что-то. Не помню. Доктор уехал, а Толик остался, заявив, что сегодня мне одиночество противопоказано и вообще за больными ухаживать нужно. Спать хочешь? Нет. От таблеток в голове образовалась приятная пустота. Целая вселенная в черепе. В безвоздушном пространстве, подобно космическим кораблям, затерявшимся между звезд, болтались вопросы. Ладно бы только болтались, но вопросы корабли упорно лезли наружу. «Толик, а как ты меня нашел?» «Просто. Тебя, мать и слепой, заметил бы. Лежишь прямо на дороге, руки в стороны, взгляд в небо устремлен, на лице блаженство. Врешь. Ну почему сразу врешь?» преувеличивают для пущей красоты. Про метафоры слышала? Слышала. Ты толь без метафор. Плохо. Бамбар склонился надо мной и заботливо пощупал лоб. Зачем? Лоб щупают, когда температура, а не сотрясение. Я к тебе по делу шел. Смотрю, лежит тело. Сначала решил, что кто-то перебрал. Жалко стало, думаю. Замерзнет человек. Нужно хоть до лавки-то тащить. Гляжу. ты. Честно, Маш, я глазам своим не поверил. Перепугался. Трясу, а ты не бей, не мей. И глаза закрыты. Кое-как доволок до квартиры. Извини. Пришлось по карманам пошарить. Ключи. Да ладно. Ты никого не видел? Никого. А ты точно в больницу не хочешь? Точно, Толик. А Степан где? Не знаю. Я думал с Пыляевым. Кстати, а где он? Без понятия. Пропал. Степка со мной был. Мы гуляли. Вот именно. Мы гуляли. Я вышла из подъезда в сопровождении очень большой и очень страшной на вид собаки. Люди, незнакомые со Степаном, пугались до одури, когда черная туша, обуреваемая страстью к общению, бросалась под ноги. А ведь из ласкового теленка Степка мог превратиться в зверя. Клыки у него сантиметров пять. И живого весу килограмм пятьдесят. А может и больше. Не взвешивала. Но нападавший не испугался собаки. Следовательно. Следовательно. Толь. Ты можешь кое-что сделать? Для тебя, душа моя, все что угодно. хошь луну в индивидуальное пользование? Хожь звезду выбирай? Ты только не волнуйся. Поищи Стеку. Видно было, что Бамбру не слишком-то хочется покидать теплую и безопасную квартиру и выходить во двор. Но я должна знать, что со Степаном. Пожалуйста. Эх, мать, эксплуатируешь ты меня несчастного. Но ну, чего только не сделаешь, чтобы понравиться любимой женщине. А ты тут пока поспи, глазки закрой и баньки баю-бай. Бамбр долго топтался на пороге, вздыхал. Жаловался на жизнь и мокрые ботинки. Противную погоду и проклятую собаку, которая вместо того, чтобы хозяйку охранять, невесть куда запропастилась. При всем желании Степан не мог защитить меня. Толик пытался соврать, будто не нашел его. Но я по глазам видела. Нашел. Нашел, но говорить не хочет. Почему? Потому что Степки больше нет. «Его убили, да?» Бамбар кивнул. «Как?» «Не знаю. Наверное, отравили. Маш, ну ты не расстраивайся, тебе нельзя волноваться. Может, это вообще не та собака, другая, темно, да и мало ли черных псов вокруг». «Мало. Степан да Альма, ротвеллеры соседнего подъезда. Их невозможно перепутать». Даже в темноте. Редкая порода. Эх, стёпка, Степка, доверчивый дурачок. Его угостили, он и слопал. Нельзя было отпускать его. Ну, погуляли бы разок на поводке, ничего страшного. Как я теперь без него? На глаза навернулись слезы. Он единственное близкое мне существо. Ближе, чем родственник. У меня больше никого нет. Ни друзей, ни родных. Вообще никого. «Ну, Машка!» Толик присел на край кровати. «Ну ты чего ревешь? Голова болит. Давай в больничку поедем. А хочешь, я тебе щенка подарю? Прямо завтра и подарю. Чау-чау. Такой, знаешь, на медведя похож. Или чихуахуа. Я читал, будто они такие маленькие, что стаканом накрыть можно. Будешь сумочки на работу таскать. Не реви только». Ну, пожалуйста, Маш, а то я сейчас сам заплачу. Не надо, Толь, езжай домой. Я смахнула слезы. Ничего, ублюдка, который отравил Степку, я найду, и мало ему не покажется. Скотина. А ты? Я в норме. Спать буду, честно. Гонишь? Боишься, Пуляев вернется. А место-то уже занято. Боюсь. Ты себе даже не представляешь, как боюсь. Конечно, не Пыляева. Он мне никто. Так, бывший друг, бывший враг и нынешний коллега. Боюсь оставаться одна. Боюсь выключать свет и боюсь заснуть. Потому что меня преследует сумасшедший камень, названный в честь богини смерти. А еще надо Степана похоронить. Сегодня же. Не хочу я ждать до утра. Не могу. Я здесь, а Степка там. Но Толик не поймет, насколько это важно для меня. Начнет давить на здоровье и больную голову. Опять заговорит про больницу или вообще скорую вызовет. Пускай лучше домой отправляется. Маш, ты завтра на работу не иди. Я скажу, что ты заболела. Бамбер выглядел виноватым, будто это он меня по голове стукнул. Не вставай, я сам дверь захлопну. Не вставай, кому говорю. Спи. Обязательно. Осколки снов. Калейдоскоп картинок. Вот я склоняюсь над темноволосым рыцарем. Он умирает. Лицо белое, губы беспомощно хватают воздух. Точно на песке не человек, а большая рыба. Сходство увеличивается благодаря серебристой кольчуге, похоже на чешую. Стальные кольца не защитили храброго воина от предательского удара. Но он еще жив и молит. Я нагибаюсь ниже, чтобы разобрать слова и замечаю кинжал в своей руке. Мизерикорд. Необычное слово бордовыми каплями стекало с трехгранного лезвия. Кровь. Милосердие на крови. Я есть милосердие. Недаром гневно полыхает каменное сердце. Гнилое дерево скрипит под ногами. Поскользнувшись, я падаю на черные от спекшейся крови доски. Толпа хохочет. Их ненависть и жадное мещанское веселье пугают гораздо больше, чем нарочитое спокойствие палача. Палач? Меня казнят? «За что? Убийство? Кто говорит об убийстве?» «Они обвиняют меня в убийстве Жанна де Вима. Ложь. От первого до последнего слова ложь. Я не знаю этого человека. Нет, знаю. Рыцарь на песке. Кинжал. Я не убивала, я всего лишь оказала милосердие. Мизерикорд означает милосердие. За что?» Плохо холодная, и мне противно, но палач прижимает мою голову к скользкой деревяшке. Серебряная молния, хруст железа, вгрызающегося в плоть. Бурые потоки уносят память о балом совершенстве. Слава Господу нашему! Сия реликвия станет залогом благополучия нового монастыря. Каждый захочет преклонить колени пред золотым крестом, в центре которого бьется, тянется к людям алое сердце, сердце Иисуса. В нем радость бытия и печали мира, слезы раскаяния, и милосердный свет прощения. Монастырь, кающийся Магдалины, обрел свое сокровище. Аве Мария.